Глава 21. Прошу, н е галантно указали на место рядом со стулом. Да, именно возле стула короля лежала небольшая подушечка, как для собачки. Я скептично в о з р и л а с ь сначала на место, потом на указывающего. Но, собственно говоря, решила по-своему. Присела на свободный стул, их всего-то два стояло. Что это за шутки? Так ты обращаешься со своими игрушками, что они своё место не знают? — скричал король. Да уж, видимо, все, что делалось не по плану, выводило его из равновесия моментально. Если историю с лесом он мог простить сыну, то мне подобные выходки непозволительны. Ну, это он так думает. Это мы еще посмотрим. Принесите еще один стул для меня. Спокойно произнес Кастрюэль, и когда эльфы поспешно выполнили просьбу, не дожидаясь короля, развалился на нем. Так о чем вы хотели поговорить со мной, отец? Король поджал губы. Кастрюля не намеревался акцентировать на мне внимание. Наоборот, старательно игнорировал возможность поругаться из-за моей персоны. А по всему выходило, что именно король т е л е э л ь придавал слишком большое значение игрушке, а ему утерли длинный тонкий нос. — Что-то ты, как мне кажется, плохо справляешься с возложенными на тебя обязанностями, — сказал король и пристально посмотрел на сына. Я сидела тихонько, как мышка, что давало отличную возможность понаблюдать и сделать выводы. Не для того я оставил королевство. — Вот именно, — с нажимом ответил к о с т р у э л ь Ты его оставил и отправился развлекаться с новыми женами. И теперь я решаю, что и как будет в нем происходить. — Ты забываешься, сын мой. Я все еще король, а ты лишь мой ставленник. Захочу и лишу тебя всего. Если он думал, что этим напугает Каструэля, то, видимо, глубоко заблуждался. Принц запрокинул голову и громко расхохотался. «Вот это счастье! Забирай! И жён моих можешь забрать, гадюк этих! Надоели, страсть как!» «О, моя школа! Так держать кастрюльчик!» «У меня есть свои!» — фыркнул король. «Твои мне без надобности!» «Эх, а жаль! Сплавили бы гадюшник, глядишь, дышать стало бы посвободнее!» «А раз тебе жёны мои не нужны, значит, и в дела мои не лезь!» — отрезал принц. «Ух, вот это да! Молодец какой!» У тебя еще какие-то претензии есть? Или мы все же отправимся на праздник? Король зло взыркнул на сына, потом на меня. А я что, я ничего, ветошью прикинулась. А потом нехотя встал. Выступаем, позавтракаем во дворце. Сказал он и быстрым шагом вышел из шатра. Мы с кастрюльчиком переглянулись, пожали плечами и пошли следом. Ох, чует мое сердце, наплачемся мы с этим корольком-самодуром. Обратная дорога заняла не в пример меньше времени. Я как чувствовала, что поесть мне не удастся, поэтому достала тайком припазённые бутеры и принялась украдкой жевать. Принц заметил мои странные телодвижения, подъехал поближе, уставился. Пришлось показать, чем я занимаюсь, а потом ещё и делиться. Ну, вообще наглёшь! Его что, во дворце не кормят? У трёх ж о н принц некормленный. Пробурчала я и со вздохом отдала ему бутер. «Ладно, вернёмся, н а л о п у ю с ь от пуза». Король все это время ехал впереди и старательно делал вид, что не обращает на нас внимания. Но я видела, что он постоянно бросает на меня взгляды, и они мне не нравились. Однако предъявить было нечего. Но с м о т р я т подумаешь, ну д и р к у скоро протрет. Но ведь это не преступление. А что взгляд, как у кота, объевшегося сметаны? Так это мои тараканы. Или кто тут у них? Неважно. с к а ж е т еще, что наговариваю на высочайшую особу. Нет уж, подожду развития событий. Кстати, интересно, почему король жёнышек своих не прихватил? Спросил об этом у кастрюльки. Он лишь пожал плечами, д о ж е в ы в а я мой бутерброд. Ладно, сама выясню. Наверняка тут дело не чисто. Такое событие, а он без своих дрожайших четвертинок. Ехали мы быстро, поэтому уже часа через полтора показалась скала с вросшим у неё деревом, в который располагался дворец. У входа нас встречала целая толпа. Гадюшник принца принялся расшаркиваться с королем Талиелем. А тот облабызал каждую, что-то шепнул им на ушко, отчего все трое зарделись, как маков цвет, и призывно стрельнули глазками. Фу, гадость какая. Не удивлюсь, если эти мегеры еще и ублажать королька отправятся. Ну там массажик сделать или волосенки расчесать. Очень уж они старались услужить и показать себя лучшими женами, которые только могут быть. Троица бросала на меня презрительные взгляды, а король так и продолжал буквально лапать глазами. «Если так пойдет и дальше, или принцу пожалуюсь, или сама разберусь. В конце концов, я современная женщина или где?» Не успела слезть с коня, как змей Горыныч е виде трехкадюк, практически вытолкал меня с крыльца в сторону моих покоев. Зита успела шепнуть. «Иди лучше к празднику, готовься, игрушка. Нечего тут глазами зыркать». Схватила за локоть и толкнула. Да так, что я чуть не полетела через весь коридор. Я промолчала, но галочку в уме поставила. Будет вам праздник, будут вам танцы. Устрою я вам веселенькую жизнь. Пришла к себе, позвала калинку, и мы вместе принялись исправлять мой наряд. Он напоминал земное одеяние для восточных танцев, только место шаровар б ы л а д л и н н а я в полюбка. Вот ее-то мы и подправили, отрезав по колено. Обрезки закрепили на поясе. Один я нацепила на лицо, на манер чадры. Тут наверняка не слышали о чем-то типа «танца семи покрывал». Ничего, после сегодняшнего вечера услышат, увидят и не развидят.